Понятие, права и обязанности переводчика. Понятие переводчика. Лицо, свободно владеющее языками, знания которых необходимо для перевода, становится переводчиком в связи с вынесением следователем, дознавателем и другими Постановление о назначении переводчика. Затем осуществляется вызов его в орган предварительного расследования к прокурору в суд для объявления названного постановления. Соответственно, переводчиком является лицо, привлеченное к участию в уголовном процессе, свободно владеющее языками, знание которых необходимо для перевода. Правовой статус переводчика. Переводчик обладает правами. Первое одинаковыми с правами всех других участвующих в уголовном процессе лиц. Второе участника следственного действия. Третье специфическими правами переводчика. специфические права переводчика. Первое. При наличии к тому оснований заявлять самоотвод. Второе. Задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях уточнения перевода. Третье. Получить возмещение понесенных расходов появки. Четвертое. Получить вознаграждение за сделанный перевод. Обязанности переводчика. Помимо общих обязанностей он выполняет полно и точно порученный ему перевод. В случае заведомо неправильного перевода переводчик несет ответственность по статье 307 УК. В случае разглашения данных предварительного расследования переводчик может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 310 УК.